Глава 79. Серебряная медаль за заслуги. Часть первая. Через два дня верхние эшелоны власти королевства Милтер буквально вывернула наизнанку после того, как выяснилось, что конвой высшего эльфа был почти полностью уничтожен. Это была настоящая катастрофа. 5 магов шестого круга, 16 магов пятого круга и 3 взорванных повозки. Ущерб был просто неописуем. Подобные потери невозможно было восстановить. Даже за 10 лет было бы крайне сложно восполнить все образовавшиеся пробелы. Если бы Вероника не смогла защитить оставшихся в живых Теодора Миллера и Высшего Эльфа, то ущерб увеличился бы еще в несколько раз. Курт Третий высоко оценил достижения Вероники и объявил сбор экстренного совещания для рассмотрения этого дела. «Слушайте внимательно. Мастер Амбашен, руководитель магического сообщества», И членам придворного собрания надлежит немедленно собраться в зале заседаний. Причем ни одному из них не дозволено отсутствовать. Этот вопрос имеет огромное значение, а потому строго Нестага запрещается утечка какой-либо информации. Данный указ я провозглашаю своим, королевским именем. Королевский указ. Подобная вещь была далека от понятия совет или пожелания. Если бы кто-то рискнул отмахнуться от королевского указа или закрыть на него глаза то его сразу можно было бы отправлять на виселицу за измену. Вот почему после получения указа Курта Третьего все тут же направились в зал заседания Королевского Дворца. Среди присутствующих были мастера башен, которые редко собирались в одном месте. хм да, уненька я не видел некоторых собравшихся здесь лиц». Промотал Бландал Адрункус, мастер Синей Башни, который до сих пор таскал за собой свой посох. «А это еще что такое?» Я молода, но каждый раз, когда прихожу в подобные места, начинаю чувствовать себя старухой. Раздражённо промотала Вероника, красавица-мастер Красной Башни. Человеком в белой мантии и простенькой маске, прикрывавшей его глаза, нос и лоб, был мастер Белой Башни, Орта. Как и всегда, место мастера Жёлтой Башни оставалось пустым. Однако никто не задавался вопросом, Почему? Он был единственным, кто отказывался от любого призыва. И это было сокровенной тайной самого сердца Мановиля. Меньше всего Мастера Желтой Башни интересовали национальные дела. Ландал опустил свое большое тело в кресло и заговорил. «Коллеги, давайте все присядем. Неудобно разговаривать стоя». Когда три из четырех мест вокруг трона были заняты, начали присаживаться и остальные люди, По правую сторону Навального стола располагались члены придворного собрания, каждый из которых видел определенные сферы государственного управления. В их число входили главы департамента хозяйства, военного департамента, департамента иностранных дел и так далее. Между тем, левая сторона стола предназначалась для дворян, присутствующих в столице. Там сидело несколько графов и герцогов, ожидавших короля. Вскоре, после этого в зал заседаний, Вошел и сам корт Третий. «Его Величество — Король!» В отличие от провозглашения ими он других прибывших, королевские рыцари тут же заявили о присутствии короля. Это означало, что на данном собрании была такая важная повестка дня, что невозможно было даже подумать об обсуждении каких-либо частных дел. Прежде чем все собравшиеся успели поклониться, корт Третий махнул ладонью и произнес. «Давайте сегодня без формальностей. Пожалуйста, присаживайтесь». Никто не осмелился перечить королю. Люди быстро выполнили его приказ и уселись на свои места. Кур Третий кивнул и направился к трону, уставленному в главе стола. Сев на трон, покрытый белой кожей, он повернул голову и произнес. «Вероника, изложите вкратце суд дело». «Да, Ваше Величество». Вероника была далеко не такой игривой, как обычно. С холодным выражением лица она встала со своего места и заговорила, приковав к себе внимание других людей. Два дня назад конвой, проходящий через горный хребет на Дон, подвергся нападению неопознанного монстра. Все взрывные повозки, мобилизированные для этого задания, были уничтожены, а 21 волшебник убит. К концу стычки высший эльф остался невредим, однако монстр сбежал. На мгновение в зале повисла тишина, после которой разразилась настоящая буря. «Невозможно!» «Мастер Красной Башни! От вас ушел монстр?» «Конечно, это же настоящий скандал!» Каждый по-своему отреагировал на произошедшее, но все они были шокированы. Более 20 магов, отправленных в качестве конвоя, представляли собой огромную силу. Еще со времен войны против Империи они были настоящими ветеранами. Это была элитная группа, которая, работая вместе, могла нейтрализовать даже Мастера Меча. Однако конвой такой силы был практически полностью уничтожен. Значило ли это, что в мире существовали монстры, превосходящие мастерский уровень? Или, может, Вероника сражалась против него лёжа? Других логических объяснений этому не было. Глаза собравшихся людей наполнило непонимание, ужас и недоверие. «Хватит», — произнёс Курт Третий, моментально успокоив атмосферу. От участников данного собрания требовалось найти лучшие контрмеры, для нивелирования всех негативных последствий данной ситуации, а не пребывать в шоке. И вот люди заметили холод в глазах короля и быстро собрались с мыслями. «Хорошо, что Высший в безопасности. Каким-то образом нам удалось избежать наихудшего сценария». Люди согласно покивали словам Корта Третьего. «Каким бы был ущерб, если бы погиб Высший Эльф?» «В будущем Королевство Мелтор» понесло бы, по крайней мере, в три раза больше потерь. И гарантированно потеряла бы шанс наладить дружеские отношения с Эльфхеймом. Ущерб был крайне болезненным, однако оставалось хоть какое-то утешение. Необходимо предоставить компенсацию семьям магов, которые были отправлены в составе конвоя. А еще мы должны получить полную компенсацию от Эльфхейма. Верно, Бланделл? Эльфы — это раса, которая умеет выражать свою благодарность серебром. Так что, думаю, все будет сделано согласно воле вашего величества. Правильно. Нет. У нас появилась бы проблема, если бы это было иначе. Произнес кур Третий. И жал деревянный подлокотник своего трона так, что тот треснул. Из-за проклятых международных отношений он потерял больше двадцати своих людей. К тому же элитного уровня. Если бы Высший Эльф был хоть на каплю менее значимым, все эти жертвы были бы бессмысленными. Неважно какую, но он должен был получить за них компенсацию. Через некоторое время лицо Курта вновь стало напоминать трезвого правителя. «Мландел, проведите Высшего Эльфа Вольфхейм. Я знаю, что вы только что вернулись из дальнего зарубежья, но, как вам известно, эльфы недолюбливают Веронику». «Буду рад! Кстати, Ваше Величество!» «Хм?» Кур Третий выглядел озадаченным репликой Бланделла. «У меня есть просьба к вам, которая просила передать Вэшель». «Просьба? Ко мне?» «Да, все верно!» Король махнул рукой, дав разрешение на ее озвучивание. Бландо усмехнулся и передал слова Элиное. «Она просит позволения остаться в городе до сих пор, пока исцеление Теодора Миллера, оставшегося в живых после этого инцидента, не будет полностью завершено». Она не знает, как обстоят дела с другими травмами, но его правая рука находится в серьезном состоянии. Она говорит, что бесцелебные силы Высшего Эльфа могут быть необратимые последствия. У меня нет причин отказывать в этом. Скорее, я бы даже хотел попросить ее об этом со своей стороны. Высший Эльф не жаловался. Наоборот, он хотел помочь магу королевства Мелтор. Переданное послание было теплым. И даже суровое лицо Курта Третьего стало мягче, когда он услышал их. Высший эльф и вправду не оставляла Теодора ни на минуту после того, как они прибыли в столицу. Она прижала к себе его окровавленную и перевязанную правую руку, продолжая вливать в нее свою исцеляющую силу. Холодная атмосфера в зале заседаний стала немного теплее. ха, -ха. этот молодой человек заслужил благодарность высшего эльфа. Разве ему не 20 лет, и он уже на пятом круге? Восхитительно. И почему только мы ранее не знали его таланте? Вспомните, недавно он занял первое место на турнире учеников. И это было всего несколько месяцев назад. А еще я знаю, что у него нет патронов. Все присутствующие люди с энтузиазмом начали обсуждать Теодора и расхвалять его достижения. Члены придворного собрания начали чуть ли не воевать за право заманить Теодора в один из своих департаментов. А дворяне задавались вопросом, какие условия они могут предложить для его вербовки. Тем не менее, ожесточенные дебаты вновь были остановлены Куртом Третьим. «Теодор Мюллер. И снова этот молодой человек». Курт Третий посмотрел на газету, в которой была напечатана история Теодора и его портрет. Тео выиграл турнир учеников и позаботился о старшем личе. А теперь он даже умудрился выжить в эскорте. Менее чем за полгода молодой маг сумел трижды попасть на глаза королю, что уже само по себе было большой редкостью. Естественно, король был попросту вынужден проявить интерес к Тео. В чем же дело? таланте и удачи, Или у него есть качество героя? Или, может быть, в нем есть нечто более необыкновенное? Кур чувствовал что-то неизвестное, что невозможно было обнаружить из информации, описанной в газетной вырезке, Было вполне понятно, что он уже несколько раз помог королевству. Таким образом, внимание короля к нему должно было быть максимальным. По словам Вероники, в течение следующих десяти лет Тео может вырасти настолько, что станет угрозой даже для нее. В таком случае, чтобы помочь растущему дереву, было бы правильно полить его и снабдить удобрениями. Кур Третий решил, как отблагодарить Теодора. «Слушайте внимательно. Да, Ваше Величество!» Король не хотел допускать каких-либо двойственных трактовок, а потому объявил прямо перед теми присутствующими. «Как единственному оставшемуся в живых из конвоя, я дарую барону Миллеру титул Виконта. И кроме того, награждаю его серебряной медалью за заслуги. Это решение является королевским указом, и отмене не подлежит...» «Ваше величество, «Что? Если вы не услышали, я могу повторить...» Чиновники, дворяне и даже мастера не могли скрыть своего удивления. Почетный титул Виконта был хорош, но не настолько. У почетного дворянина не было своей усадьбы, и маги, принадлежащие к магическому сообществу, вряд ли вообще обратили бы на это внимание. Однако серебряная миналь за заслуги была наградой, которую никто из них себе даже представить не мог. Дворяне, которые пытались было что-то возразить, тут же замолчали, услышав резкий голос Курта Третьего. Они знали, что этот тон не допускает никаких возражений, и что его решение является окончательным и бесповоротным. Что ж, с этим разобрались. Тогда перейдем к следующему вопросу на повестке дня. Таким образом, спустя 30 лет, после того, как была выдана серебряная медаль за заслуги, на экстренном совещании был избран ее следующий получатель — Теодор не знал, что он был главным героем события, которое не происходило уже целых 30 лет, поскольку во время принятия решения его глаза были все еще закрыты. Благодаря исцелению Иллиноя все внешние раны Тео, включая его правую руку, были полностью залечены. Однако она не могла исцелить трещину в его разуме, которая возникла после трансмиссии Альфреда Белонтуса. В конце концов, Иллиноя так и не смогла дождаться, когда Теодор откроет глаза и была вынуждена покинуть Милтер. Бландел, который был назначен ее сопровождающим, когда увидел ее грустное лицо, с извиняющимся выражением почесал голову. — Хм, извините, но мы больше не можем ждать. Послы из Эльфхейма призывают вас к возвращению. — Да, я понимаю. Тем не менее, Элиной не могла избавиться от грусти и ласково поцеловала Теодора в лоб. Поцелуй высшего эльфа был похож на получение благословения от духа. Это было благословение, которое помешало бы некоторым враждебно настроенным духам даже приблизиться к Теодору. «Встретимся ли мы когда-нибудь снова, Теодор Миллер?» И попрощалась, и лесная танцовщица вернулась в родной эльфхейм. И вот, по прошествии ровно десяти дней... «Когда после битвы с Суперби прошло целых три недели, главная тема для обсуждения в Мелторе — Теодор Миллер, наконец пробудился!»